Нас везде ожидают, выслеживают, стерегут. Тебе нужно завязать лицо. Не глаза, а все лицо целиком, чтобы нас по тебе не узнали. Это даже пойдет тебе на пользу. Не только зрение, но и нюх, и слух будут приглушены, и лучше выйдет сосредоточение. Что ж, вздохнула мешата Я ничем не могу облегчить его положение. И обвязала вокруг лица зеленую ткань. Было 12 часов тихого морозного дня. Они уже стояли у подножия водокачки. Последнее, что Мишата увидела, и сохшую руку, закрывающую дверь. В полдень они вышли, в пять начался вечер. С 12 до пяти они двигались короткими перебежками. Сто перебежек за день. День, измеренный перебежками. Тяжело дались они в голом свете по голым местам. Несмотря на повязку, жильцы очень и очень обращали на Мишату внимание. К вечеру ноги еле несли мешату изнемогшую под тяжестью взглядов. Вечер пришел как помилование, как прилив, раскрывающий глубины для забытых в лужицы изнуренных рыб. Но они уже добрались. Тут стояло два дома из немногих, покинутых земляками, но еще целых, еще не дождавшихся, пока партизаны проедут сквозь них на своих бонч-бруевичах, выроют котлован, вычистят окунит, непроницаемый воле часов и защищавший жильцов, и потом выстроят на этом месте фальшивые дома прежней наружности. Дома были древние. Окна заглушены ржавыми листами железа. Земляки боялись покинутых зданий и запирали хранящуюся в них тьму. Ту самую тьму, которую часовщики поклялись истребить и истребляли по всему городу. Мишата шагнула во двор под многозначительный взгляд черных окон, откуда проступала настоящая улыбка ночи. Ночи, повернутой затылком к бессовестно одураченной часовщиками жизни. Директор прикрыл за собой ворота. Наконец-то Мишата вздохнула спокойно. Они тут были одни. В снегу виднелись слабые тропки, но все собачьи или крысиные. Ровная белесость сумерек не нарушалась ничем. Сугробы местами доходили до подоконников первых этажей и потом беспрепятственно расселялись в комнатах. Ветер свободно пролетал сквозь лестницы и залы, донося до мешатый запах навеки уснувших вещей. Директор выбрал окно чей железный лист был отогнут с одного угла, вынул фонарь, отвинтил медный колпачок, и резной звук хорошо прозвучал в безмолвии двора. Насыпал из пробирки несколько кристалликов кокоса и повернул ключик. Внутренность фонаря осыпалась искрами, вспыхнул огонь, сперва оранжевый, но быстро набравший силу до ярко-лимонного цвета. Сначала пролезла мешата, поскользнулась в темноте на льду. Потом залез с фонарем директор. Лестничная площадка, заросшая льдом, была развернута одним крылом наверх, на второй этаж, другим — в подвальную пропасть. Директор присел на спуске, поставил фонарь. Тени ступеней, жившие в толще льда, так же свободно, как и на воздухе, замерли. Сверху журчала и журчала вода. Что ж чужим голосом произнесло лицо директора? Этот дом — один из проходов вниз. Но земляки не отключили воду. Наверху лопнула труба. Дом зарастает льдом, а через два-три дня заполнится весь. Мишата кивнула. Говорить было не о чем. Она пристроилась позади директора. Подняв фонарь, он оттолкнулся ногами. За клубившись паром, как маленький поезд, Они поехали по ледяной лестнице вниз. Глава 5 Наедине с похитителем кукол. Густая, гуще тумана сырость слоями лежала в комнатах, до середины затопляя изгнившую мебель и зеркала, и бродившие в зеркалах отражения, на которые директор запретил мешать и смотреть. Они пошли дальше и попали в подвал. Он был тесный и низкий для директора, и весь угол обрушен вниз. Директор смешата и с большим трудом выбрались наконец из руин.